Глава 19. Раскол в совете: Слишком со многими пришлось прощаться. В тот вечер я впервые увидел, как лагерные саваны используют для настоящего погребения. Не хотел бы я увидеть это вновь. В числе мертвых был Ли Флетчер из домика Аполлона, убитый великаньей дубиной. Его закутали в золотой саван без украшений. Сын Диониса. Погибший в бою со вражеским полукровкой, был закутан в темно-пурпурный саван, расшитый виноградными гроздьями. Звали его Кастером. Мне было стыдно, что я провел три года в одном с ним лагере и даже не потрудился узнать, как его зовут. Ему было 17. Его брат-близнец Палукс пытался что-то сказать, но у него перехватило горло, и он просто взял факел. Он зажег погребальный костер в центре амфитеатра и через несколько секунд весь ряд саванов был охвачен огнем, и искры и дым летели в небо к звездам. Весь следующий день мы лечили раненых. Ранены были почти все. Сатиры и дриады трудились, восполняя ущерб, нанесенный лесу. В полдень совет козлоногих старейшин собрался на экстренное совещание в своей священной роще. Там присутствовали трое старших сатиров, и Херон в инвалидной коляске. Его сломанная нога еще не зажила, так что на ближайшие несколько месяцев он поневоле был прикован к коляске, пока нога не окрепнет достаточно, чтобы выдерживать его вес. Роща наполнилась сатирами, дриадами и наядами, выбравшимися на сушу. Их были сотни, и все жаждали услышать, что будет. Мы с Можжевелой и Аннабет стояли рядом с Гроувером. Селен требовал немедленного изгнания Гроувера, но Херон уговорил его хотя бы выслушать свидетелей. И вот мы рассказали всем о том, что произошло в хрустальном гроте, и что сказал нам пан. Потом еще несколько свидетелей с поля битвы описали странный звук, который издал Гроувер. Звук, загнавший войско титанов обратно под землю. «Это была паника», — упорно повторяла Можжевелла. Гроувер использовал могущество лесного бога. «Паника?» — переспросил я. Перси объяснил Херон, — во времена Первой войны богов и титанов владыка Пан издал ужасающий вопль, который распугал вражеские войска. Это и есть, точнее, было, главное его оружие. Мощная волна ужаса, которая тогда помогла богам выиграть битву. И само слово «паника» происходит от имени пана. Гроувер использовал это оружие, пустив его в ход по своей воле. — Ерунда! — взревел Селен. — Свет от Быть может, сам лесной бог послал нам свое благословение. А может быть, музыка Гроувера была столь ужасна, что сама по себе распугала врагов? — Отнюдь, сударь! — возразил Гроувер. Он говорил куда спокойнее, чем говорил бы на его месте я, если бы меня так оскорбили. Он испустил дух, и дух этот вошел во всех нас. Мы должны действовать. Каждый из нас должен трудиться, чтобы обновить глушь, защитить и сохранить то, что от нее осталось. Мы должны распространять весть. Пан умер. Не осталось никого, кроме нас самих. «Мы искали его две тысячи лет, и теперь ты хочешь, чтобы мы тебе поверили?» — вскричал Селен. «Ни за что! Нужно продолжать поиски, изгнать предателя!» Некоторые сатиры постарше одобрительно загомонили. «Голосуем!» — потребовал Селен. «Да и кто ему поверит, этому дурацкому мальчишке-сатиру?» «Я!» — ответил знакомый голос. Все обернулись. На прогалину в развалочку вышел Дионис. На нем был приличный черный костюм, я его из-за этого сначала даже не узнал, темно-пурпурный галстук и фиолетовая рубашка, и курчавые черные волосы аккуратно расчесаны. Глаза у него были налиты кровью, как всегда, и пухлое лицо чересчур румяное, но сейчас он выглядел так, словно страдает скорее от горя, чем от воздержания от вина». Все сатиры почтительно встали и поклонились ему. Дионис махнул рукой, и из земли рядом с Селеном выросло новое кресло. Трон из виноградных лос. Дионис сел и закинул ногу на ногу. Он щелкнул пальцами, и прибежавший сатир подал ему тарелку с сыром, крекерами и диетической колой. Бог вина окинул взглядом собравшуюся толпу. «Что, соскучились по мне?» Сатиры принялись кивать и кланяться. «Очень, очень соскучились!» «Ну, а я вот по этому месту совершенно не скучал», — бросил Дионис. «У меня плохие новости, друзья мои. Очень плохие. Младшие боги перебегают на сторону врага. Морфей продался Кронусу, Геката Янус и Немезида тоже, и Зев знает, кто еще». Вдали послышался раскат грома. Понял, вычеркиваем, сказал Дионис. Даже Зевс не знает. А теперь я хочу выслушать историю Гроувера. С самого начала. Но, господин мой, запротестовал Селен, это же сплошная чушь! Глаза у Диониса полыхнули фиолетовым пламенем. Селен. «Я только что узнал, что мой сын Кастер мертв. Я в дурном расположении духа. Будь любезен, не нервируй меня!» Селен сглотнул и махнул Гроуверу, чтобы тот рассказал все сначала. Когда Гроувер закончил, мистер Ди кивнул. «Совершенно в духе пана Гроувер прав. Эти поиски всех достали. Вам пора начать думать самим». Он обернулся к сатиру. Виноград учищенного живо. Слушаюсь, повелитель. И Сатир умчался. Надо изгнать предателя, настаивал Селен. Я против, возразил Дионис. Считайте, что я проголосовал. Я тоже против, ставил Хирон. Селену прямо стиснул зубы. Все голосуют за изгнание. Он и двое остальных старых сатиров подняли руки. «Три против двух», — сказал Селен. «Да, конечно», — произнес Дионис. «Но, увы, голос Бога считается за два. А поскольку я голосовал против, выходит так на так». Селен с негодованием вскочил. «Это возмутительно. Совет не может кончиться ничем». «Ну так распустите его», — посоветовал мистер Ди. «Мне как-то все равно». Селен вместе со своими двумя товарищами натянуто поклонился, и все трое ушли из рощи. Около двадцати сатиров удалились вместе с ними. Прочие остались стоять, неловко перешептываясь. «Не тревожьтесь», — сказал им Гроувер. «Нам не нужен совет, чтобы решать, что делать. Мы и сами можем это решить». Он снова повторил им слова пана о том, что глушь нужно спасать понемногу, мало-помалу. Он принялся делить сатиров на группы. Кто-то должен был отправиться в национальные парки, кому-то предстояло разыскивать последние уголки нетронутой глуши, кому-то — оберегать парки в крупных городах. «Смотри-ка», — толкнула меня Бет, — «а Гроувер-то наш вырос». Позднее, в тот же день, я нашел Тайсона на берегу моря. Он разговаривал с Бриареем. Бриарей в пятьдесят рук строил песочный замок. Он не особо старался, однако его руки сами собой возвели трехэтажную крепость с мощными стенами, рвом и подъемным мостом. Тайсон чертил на песке карту. «У рифа налево», — объяснял он Бриарею. «Увидишь затонувший корабль сразу вниз, потом одну милю на восток, мимо Русалычьего кладбища, и там увидишь огни». «Это ты ему объясняешь, как до кузнец добраться?» — спросил я. Тайсон кивнул. «Бриарей хочет помогать. Он научит циклопов тому, что мы забыли. Как делать лучшее оружие и доспехи?» «Я хочу к циклопам», — подтвердил Бриарей. «Не хочу больше быть один». «Да уж, там тебе одиноко не будет», — сказал я слегка завистливо, потому что сам никогда в царстве Посейдона не бывал. «Там у тебя минутки свободной не будет». Бриарей сделал счастливое лицо. «Минутки свободные не будет, это замечательно. Жалко только, что Тайсон со мной не пойдет». Тайсон покраснел. «Мне надо остаться тут, с братом. Все будет нормально, Бриарей, спасибо тебе!» Старуки пожал мне руку, наверное, раз сто. «Мы еще увидимся, Перси. Я знаю». Потом стиснул Тайсона в могучих осьминожьих объятиях и вошел в воду. Мы провожали его взглядом, пока его огромная голова не исчезла в волнах. Я хлопнул Тайсона по спине. «Ты ему здорово помог!» «Просто поговорил с ним». «Ты в него верил? Без Бриорея мы бы ни по чем не справились с Кампой!» Тайсон расплылся в улыбке. «А здорово он камнями швыряется!» Я расхохотался. «Что да, то да! Камнями он швыряется здорово!» «Ну, идем, Мерзила! Пора ужинать!» Как хорошо было, наконец, нормально поужинать в лагере. Тайсон сидел со мной за столом Посейдона. Закат над проливом Лонг-Айленд был прекрасен. Конечно, жизнь далеко еще не вернулась в обычную колею, но когда я подошел к жаровне и стряхнул с тарелки часть еды в качестве подношения Посейдону, я чувствовал, что мне и впрямь есть за что благодарить богов. Мы с друзьями живы, лагерь остался цел. Нападение Кроноса удалось отразить, по крайней мере, пока. Единственное, что меня тревожило, это Ника. Он держался в тени в углу павильона. Ему предлагали сесть за стол Гермеса и даже за главный стол, вместе с Хироном, но он отказался. После ужина ребята потянулись в амфитеатр. Домик Аполлона обещал устроить грандиозный вечер песен для поднятия духа. Но Ника повернулся и исчез в лесу я решил, что лучше мне пойти за ним. Я вошел в лес и только тогда заметил, как сильно стемнело. Прежде мне никогда не бывало страшно в лесу, хотя я и знал, что там полно чудовищ. Однако я подумал о вчерашней битве и спросил себя, смогу ли я когда-нибудь снова спокойно ходить по этим лесам, не вспоминая ужасов этой резни. Ника видно не было, но через несколько минут впереди показался свет. Поначалу я думал, что Ника включил фонарик, Но подойдя ближе, я понял, что светился призрак. На поляне стояла мерцающая фигура Бьянки дианджела Бьянка улыбалась брату. Она что-то сказала ему и коснулась его щеки, точнее, попыталась коснуться. Потом ее фигура растаяла. Ника обернулся, увидел меня, но, похоже, не разозлился. — Мы прощались, — хрипло сказал он. «Нам не хватало тебя за ужином», — произнес я. «Ты мог бы сесть со мной». «Нет». «Ника, не можешь же ты вообще ни обедать и ни ужинать. Если не хочешь оставаться в домике Гермеса, может быть, для тебя сделают исключение и поселят тебя в большом доме, там полно комнат». «Я не останусь здесь, Перси». «Но не можешь же ты просто взять и уйти. Для одинокого полукровки жизнь слишком опасна. Тебе надо учиться». Я учусь у мертвых, лаконично ответил он. Лагерь не место для меня. Здесь не случайно нет домика для детей Аида Перси. Аиду здесь не рады, как не рады и на Олимпе. Я не здешний. Мне придется уйти. Я хотел было возразить, но в глубине души знал, что Ника прав. Мне это не нравилось, но ему придется отыскать свой собственный темный путь. Я вспомнил пещеру Пана лесной бог тогда обратился лично к каждому из нас, кроме Ника. «Когда ты уходишь?» — спросил я. «Прямо сейчас. У меня тонна вопросов. Например, кто была моя мать? Кто оплачивал школу нам с Бьянкой? Кто был тот дядька-адвокат, что вывел нас из гостиницы «Лотос?» Я же ничего не знаю о своем прошлом. Надо выяснить». «Разумно», — согласился я. «Но надеюсь, нам не придется стать врагами» он потупился. «Ты извини, что я вел себя по-свински. Надо было послушаться тебя насчет Бьянки». «Кстати!» — я выудил кое-что из кармана. «Тайсон это нашел, пока мы прибирались в домике. Я подумал, вдруг тебе пригодится». Я протянул ему оловянную фигурку Аида, статуэтку из мифов и магии, которую Ника оставил зимой, убегая из лагеря. Ника замялся. «Я в это больше не играю. Это для маленьких» у него сила атаки 4000 вкратчиво заметил я 5 тысяч поправил меня ника но только если противник атакует первым я улыбнулся может быть иногда все таки можно побыть маленьким я бросил ему статуэтку ника несколько секунд разглядывал ее держа на ладони потом сунул в карман спасибо я протянул ему руку он нехотя пожал ее рука у него была ледяная «Мне многое нужно исследовать», — сказал он, — «и кое-что из этого. Короче, если узнаю что-то полезное, я дам тебе знать». Я не был уверен, что правильно его понял, но кивнул. «Ты не пропадай, Ника!» Он повернулся и пошел в лес. Тени как будто тянулись к нему на ходу, словно ждали его внимания. Голос у меня за спиной произнес: «Вот пошел весьма расстроенный молодой человек». Я обернулся и обнаружил, что за спиной у меня стоит Дионис, по-прежнему в черном костюме. Идем, пройдемся, позвал он. «Куда это?» — подозрительно спросил я. «Да до костра», — сказал он. «Я почувствовал себя несколько лучше и решил немного поболтать с тобой. Ты всегда ухитряешься испортить мне настроение. Ну, спасибочки». Мы молча шли по лесу. Я обратил внимание, что Дионис шагает по воздуху. Его блестящие черные туфли не касались земли. Наверное, он не хотел их запачкать. «Слишком много предательств», — произнес он. «Похоже, дела Олимпа плохи». Однако вы, на Бет, сумели спасти этот лагерь. «Даже не знаю, стоит ли тебя благодарить». «Это был результат совместных усилий». Он пожал плечами. «Невзирая ни на что, я полагаю, что вы двое более или менее справились с делом. Я подумал, что тебе следует знать. Это нельзя назвать полным провалом». Мы дошли до амфитеатра, и Дионис указал на наш лагерный костер. Клариса сидела плечом к плечу с высоким парнем-латиносом, который явно рассказывал ей какой-то анекдот. Это был Крис Родригес, полукровка, сошедший с ума в лабиринте. Я обернулся к Дионису. «Это вы его исцелили?» «Я специалист по безумию. Это было проще простого». «Но вы взяли и сделали доброе дело. Почему?» Он вскинул бровь. «Да я вообще добрый. Доброта так и прет. А ты разве не замечал, Перри Йоханссон?» «Ну, может, я был огорчен гибелью сына». «Может, я подумал, что этому парню Крису стоит дать еще один шанс?» «Во всяком случае, это, кажется, улучшило настроение Кларисы». «А зачем вы мне это говорите?» Бог вина вздохнул. «Аид его знает». «Но запомни, мальчик, добрые поступки иногда бывают сильнее меча. Когда я был смертным, я не был ни хорошим бойцом, ни атлетом, ни поэтом» я всего лишь делал вино. Люди из моей деревни надо мной потешались. Они говорили, что из меня не выйдет толку. А теперь погляди, чего я добился. Иногда мелочи помогают достичь многого. И он оставил меня одного размышлять над его словами. И глядя на то, как Клариса с Крисом распевают дурацкую походную песню и держатся за руки в темноте, думая, будто их никто не видит, я невольно Улыбнулся.